Глава 58. Кабинет Тибинга совсем не походил на кабинеты, которые прежде доводилось видеть Софи. По площади он раз в 6-7 превышал самые роскошные и просторные офисы и походил на научную лабораторию, библиотеку архива и блошиный рынок одновременно. Освещался кабинет тремя люстрами, Плиточный пол был заставлен бесчисленными столиками и тумбами, заваленными книгами, картинами и репродукциями, статуэтками и прочими произведениями материальной культуры. Здесь же, к удивлению Софи, оказалось немало электронного оборудования, компьютеры, проекторы, микроскопы, копировальные аппараты и сканеры. — Я использовал под кабинет бальный зал, — пояснил Тиминг еще с порога. — Танцевать мне теперь нечасто приходится. Весь этот вечер и ночь Софи сталкивалась с неожиданностями и сюрпризами, но ничего подобного увидеть здесь никак не думала. — И все это нужно вам для работы? — Постижение истины стало страстью всей моей жизни, — сказал Типинг. Ну, а Сангрил я бы назвал моей любимой наложницей. — Чаша Грааля — это женщина, — напомнила себе Софи. Голова гудела и шла кругом от обрывочных мыслей и только что почерпнутых у Тибинга сведений. Вы говорили, у вас есть портрет женщины, которую вы считаете Граалем. Да, но это не совсем так. Это утверждал не я, а сам Христос. Какая же из картин? спросила София, оглядывая стены. «Хм. Тибинг сделал вид, что запамятовал. Чаша Грааля, Сангрил, сосуд. Тут он неожиданно резко и ловко повернулся и указал на дальнюю от них стену. Там висела большая, футов 8 в высоту, репродукция Тайной вечери. Точно такую же, только маленькую, Софи видела в альбоме. Да вот же она. Софи подумала, что неправильно его поняла, но эту картину вы мне уже показывали. Он игриво подмигнул ей. «Знаю, но при увеличении она становится еще более любопытной, вам не кажется?» София вернулась к Лэндону, просто теряясь в догадках. Тот улыбнулся. «Как выясняется, чаша Грааля действительно присутствует на тайной вечере. Леонардо все же изобразил ее и...» «Погодите», — перебила его София, — Вы сами только что говорили, что Грааль — женщина, а на Тайной вечере изображены тринадцать мужчин. Разве?» Кибинг снова хитро прищурился. «А вы присмотритесь-ка повнимательнее!» Софи подошла поближе к картине и стала изучать тринадцать фигур. Иисус Христос в центре, шестеро учеников по левую его руку, шестеро по правую. «Но все они мужчины!» — повторила она. «Неужели?» — насмешливо воскликнул Тибинг. «А как насчет того, кто сидит на самом почетном месте, по правую руку от Господа?» Софи так и впилась глазами в фигуру, изображенную по правую руку от Христа. Она смотрела на лицо и торс этой фигуры, и вдруг... «Нет, этого просто быть не может!» «Но глаза ее не обманывали?» Длинные и волнистые рыжие волосы, Маленькие, изящно сложенные ручки, Даже некий намек на грудь. То, вне всякого сомнения, была женщина. «Да это женщина!» — воскликнула Софи. Тибинг весело рассмеялся. «Вот уж сюрприз так сюрприз, верно? И поверьте мне, зрение вас не подвело. Уж кто-кто, а Леонардо Славил с умением изображать разницу между полами». Софи не отводила глаз сидевшей рядом с Иисусом женщины, но на тайной вечере собрались тринадцать мужчин. Кто же тогда эта женщина? До этого Софи много раз видела прославленное произведение Леонардо, но ни разу не замечала этих столь характерных черт. «И никто не замечает!» — словно прочитал ее мысли Тибинг. Сказывается воздействие подсознания укоренившихся в нем образов, и оно столь сильно, что не позволяет видеть несоответствий, обманывает наше зрение. «И явление это называется скотома», — вставил Лэндон. «Зачастую мозг именно так реагирует на укоренившиеся символы». «Еще одна причина, по которой вы пропустили эту женщину», — сказал Тиббинг, — «заключается в том...» Что на многих фотографиях в альбомах по искусству, сделанных до 1954 года, детали скрыты под налетом пыли, грязи и несколькими слоями реставрационной краски Следует отметить, что в XVIII веке реставраторы работали довольно топорно, а затем, наконец, фреску очистили от всех этих наслоений, что и позволило увидеть оригинал да Винчи во всем его великолепии Он жестом указал на репродукцию. Эволя! Софи подошла еще ближе. Женщина, сидевшая по правую руку от Иисуса, была молода и выглядела благочестиво. Личко застенчивое, скромно сложенные ручки, волны вьющихся рыжих волос. И одна эта женщина способна пошатнуть церковные устои. «Кто она?» — спросила Софи. Она, моя дорогая, ответил Тибинг, никто иная, как Мария Магдалина. Проститутка? Изумила Софи. Тибинг возмущенно фыркнул, точно это слово оскорбило его самого. Ничего подобного. Магдалина таковой не являлась. Заблуждение это вселилось в умы людей с подачей христианской церкви раннего периода. Церковники организовали настоящую кампанию, чтобы опорочить Марию Магдалину, и все для того, чтобы сохранить в тайне одно опасное для них обстоятельство. Ее роль в качестве грааля. Ее роль... «Как я уже говорил», — принялся объяснять сэр Тибинг, «церковники старались убедить мир в том, что простой смертный проповедник Иисус Христос являлся на самом деле божественным по природе своей существом. Поэтому и не вошли в Библию Евангелия с описанием жизни Христа как земного человека. Но тут редакторы Библии оплошали. Одна из таких земных тем до сих пор встречается в Евангелиях». Тема Марии Магдалины. Он сделал паузу. А именно ее брак с Иисусом. Простите, не поняла. Софи переводила удивленный взгляд с Лэнгдона на Тибинга и обратно. Этот факт попал в исторические записи, сказал Тибинг, и да Винчи, разумеется, знал о нем. Тайная вечеря так и взывает к зрителю. Вот, смотрите. Иисус и Магдалина были парой. Софи перевела взгляд на фреску. Заметьте также, Иисус и Магдалина одеты так, словно являются зеркальным отражением друг друга. Тибин указал на две фигуры в центре картины. Софи смотрела точно заворожённо. Да, одежда одинаковая, только разных цветов. На Христе — красная мантия и синий плащ, на Марии Магдалине — синяя мантия и красный плащ. Инь и Ян. «Есть и более тонкие признаки», — продолжил Тибинг, «Видите, Иисус и его невеста сидят рядом, вплотную, соприкасаясь с бедрами». А выше фигуры их расходятся, образуя свободное пространство. И все это напоминает нам уже знакомый символ. Тибенки еще и договорить не успел. А София уже увидела в центре фрески знак, образованный двумя центральными фигурами. Чуть раньше Лэнгдон обозначил этим символом грааль, сосуд и женская лона. И, наконец... — продолжил Тибинг: если рассматривать Иисуса и Магдалину как элементы композиции, а не людей, то тут так и напрашивается еще одна подсказка. Он выдержал паузу, затем добавил. — Буква алфавита. И Софи тотчас увидела ее. Буква так и бросалась в глаза. Странно, что она не замечала ее прежде. Теперь Софи видела только эту букву. В самом центре картины отчетливо вырисовывалась большая и изящно выписанная буква М. Слишком уж совершенно и отчетливо для простого совпадения, верно? заметил Тибинг. Да, но зачем она здесь? удивленно спросила Софи. Тибинг пожал плечами. Теоретики тайных знаков и символов сказали бы вам, что она обозначает Матримонию или Марию Магдалину. Но единственного мнения здесь не наблюдается. Одно определенное, Запрятанная в картине буква «М» — это не ошибка художника. Она появилась здесь не случайно по его воле. Замаскированная буква «М» фигурирует в бесчисленных работах, связанных с Граалем, то в виде водяного знака, то буквы, закрашенные еще одним слоем краски, то в форме композиционных аллюзий. Ну а самое явственное из всех украшает алтарь Матери Нашей Богородицы в Лондоне. Создателем этого алтаря является бывший великий мастер приората Сиона Жан Кокто. У Софи просто голова пошла кругом от обилия информации. Согласна, эта буква «М» на картине действительно выглядит интригующе, но сомневаюсь, чтобы она могла служить доказательством брачных уз, связывавших Иисуса и Марию». «Нет-нет», — сказал Тибинг и подошел к столу, заваленному книгами. «Я ведь уже говорил». «Брак Иисуса и Марии Магдалины зафиксирован в исторических хрониках», — он начал рыться в бумагах и книгах. «Более того, Иисус, как человек женатый, наделен куда большим значением и смыслом, нежели привычный нам стандартный библейский образ Иисуса-холостяка». «Это почему?» — удивилась Софи. «Потому что Иисус — еврей». — ответил Лэндон вместо занятого поисками какой-то книги Тибинга. А негласные социальные законы того времени запрещали еврейскому мужчине ходить в холостяках. Согласно иудейской традиции, безбрачие не поощрялось. Долгом каждого добропорядочного еврея было найти себе жену, чтобы та родила ему сына. Если бы Иисус не был женат то, по крайней мере, хотя бы в одном из библейских Евангелий должен быть упомянут этот факт, а также приведено объяснение, почему Иисус оставался холостяком. Тибенко отыскал какую-то огромную книгу и вытащил ее из-под стопки других. Переплетенное в кожу издание было размером с плакат и напоминало атлас. Название на переплете гласило «Гностические Евангелия». Тибинг раскрыл книгу. Софи с Лэнгдоном подошли к нему. Страницы представляли собой увеличенные снимки каких-то древних документов. Тексты написаны от руки на обрывках папируса. Софи не поняла, что это за язык, но на странице слева был приведен перевод. «Это фотокопии свитков Мертвого моря и копских и знак Хамади». Я уже упоминал о них сегодня, сказал Тибинг, самые первые христианские записи, и в них найдены существенные расхождения с библейскими текстами. Тибинг перелистал несколько страниц и указал на какой-то отрывок. Полагаю лучше всего начать с Евангелия от Филиппа. Софи прочитала перевод отрывка. А спутница Спасителя Мария Магдалина. Христос любил ее больше всех своих учеников и часто целовал в губы. Остальные ученики были этим обижены и высказывали недовольство. Они говорили ему, «Неужели любишь ее больше, чем всех нас?» Слова эти удивили Софи, но не убедили окончательно. «Однако здесь ничего не сказано», о браке. «Напротив», — улыбнулся Тибинг и указал на первую строчку, — «любой специалист по-арамейскому скажет вам, что слово «спутница» в те дни буквально означало «супруга». Лэндон в знак подтверждения кивнул. София еще раз перечитала первую строку, а спутница спасителя — Мария Магдалина. Тибинг перелистал книгу и нашел еще несколько отрывков, подтверждавших, что между Магдалиной и Иисусом существовали весьма романтичные взаимоотношения. Читая эти строки, Софи вдруг вспомнила, как однажды, когда она еще была девочкой, в дверь дома громко забарабанил какой-то разъяренный священник. «Здесь проживает Жак Соньер», — осведомился он, глядя сверху вниз на Софи, отворившую ему дверь. «Хочу поговорить с ним об этой его статейке». В руках священник держал газету. Софи позвала деда, и двое мужчин скрылись в кабинете, плотно притворив за собой дверь. «Мой дед написал что-то в газету?» Софи бросилась на кухню и начала просматривать утренние выпуски. И вот, наконец, в одной из газет на второй странице она увидела фамилию деда и прочитала статью. Софи, конечно, не поняла всего, что там говорилось, но общий смысл был таков. Французское правительство под давлением священнослужителей решило запретить американский фильм «Последнее искушение Христа». В этом фильме Христос занимался сексом с женщиной по имени Мария Магдалина. Дед писал, что церковь поступила неправильно, запретив фильм. «Неудивительно, что священник был в такой ярости», — подумала она. «Это порнография!» «Святотатство!» — кричал он, выбежав из кабинета и бросаясь к входной двери. «Да как вы только посмели! Этот американец, Мартин Скорсезе, самый настоящий богохульник! И уж где-где, а во Франции церковь не допустит, чтобы эти его мерзости вышли на экран!» Он выскочил на улицу, громко хлопнув дверью. Придя на кухню, дед увидел Софи с газеты и нахмурился. Шустрая у меня девочка, ничего не скажешь. — Так ты считаешь, что у Иисуса Христа была подружка? — спросила Софи. — Нет, милая. Просто я хотел сказать, что церковь не имеет права навязывать людям свои взгляды на искусство. — Так была у Христа подружка или нет? — дед погрузился в молчание, потом ответил. — Если и да, то что в этом плохого? «Ты как считаешь?» Софи задумалась, потом пожала плечиками. «Лично я не возражаю». Сертибинг между тем, не умолкал. «Не стану утомлять вас бесчисленными ссылками, подтверждающими союз Христа и Магдалины. На эту тему существует масса спекуляций разных современных историков. Мне бы хотелось особо отметить следующее». Он указал на очередную страницу. «Это отрывок из Евангелия...» От Марии Магдалины. Софи знала, что Евангелия от Марии Магдалины в Библии не существует. Но текст прочла. И сказал Петр, что спасители вправду говорил женщины без нашего ведома. Мы что же, теперь должны все слушать ее? Он предпочел ее нам? И левит ответил ему. Ты всегда слишком горячишься, Петр. Теперь вот решил состязаться с этой женщиной точно с врагом. Если сам Спаситель выбрал ее, кто ты такой, чтобы отвергать? Уж Спасителю нашему виднее. Знает он ее хорошо, а потому и любит больше, чем нас. «Женщина, о которой идет речь», — сказал Тибинг, — «и есть Мария Магдалина. Петр ревнует к ней Христа». «Потому что Иисус предпочел Марию?» Не только поэтому. Ставки тут гораздо выше. Во многих Евангелиях сказано, что именно в тот момент Иисус и заподозрил, что скоро его схватят и распнут на кресте. И он наказывает Марии, как править его церковью, после того, как он уйдет. Вот Петр и выражает недовольство тем, что играет роль второй скрипки. Лично мне кажется... Петр был жена ненавистником. София возмутилась. «Как можно так говорить? Ведь это святой Петр. На него опирался Христос, когда строил свою церковь». «Да, все верно, за исключением одной небольшой детали. Согласно всем этим изначальным Евангелиям, Христос давал указания о том, как строить церковь вовсе не Петру, а Марии Магдалине». София удивленно посмотрела на него. Вы что же хотите сказать, христианская церковь была основана и управлялась женщиной? Таков был план. Иисус оказался феминистом. Он отдавал будущее своей церкви в руки Марии Магдалины. А Петр этого не одобрял, подхватил Ленген и указал на репродукцию тайной вечери. Вот он, Петр. Как видите, да Винчи был прекрасно осведомлен о его отношении к Марии. И вновь Софи на миг лишилась дара речи. Петр, изображенный на фреске, угрожающий нависал над Марией Магдалиной. Мало того, ребром ладони показывал, что готов перерезать ей горло. Тот же жест, что и на картине «Мадонна в гроте». «И здесь тоже», — сказал Лэндон, указывая на учеников Христа, сгрудившихся вокруг Петра. «Выглядит угрожающе, верно?» Софи прищурилась и вдруг заметила выделяющуюся в толпе учеников чью-то руку. Что это в ней? Кинжал? Да. Но вот странность. Попробуйте пересчитать руки на картине, и вы увидите, что эта рука принадлежит как бы никому. Она анонимна. Рука без тела. Софи была потрясена, а затем после паузы заметила, «Простите, но я все равно не понимаю, какая связь между Марией и Магдалиной и Граалем?» «Ага!» — торжествующе воскликнул Тимминг. «Вот мы и подобрались к сути дела!» И он снова бросился к столу, вытащил откуда-то из-под бумаг огромную карту, а затем расстелил ее на столе перед Софи. На карте было изображено генеалогическое древо. «Лишь немногие знали о том, что Мария Магдалина, помимо того, что была правой рукой Христа...» Уже обладала большой властью. Софи увидела надпись над генеалогическим древом. Рот Вениамина. — Вот она, Мария Магдалина, здесь, — сказал Тибинг и указал на самую верхушку древа. Софи удивилась. — Так она из дома Вениаминова? — Вот именно, — кивнул Тибинг. — Мария Магдалина? «Женщина царского происхождения!» «А мне всегда казалось, она была бедна!» Тибинг отрицательно покачал головой. «Магдалину превратили в шлюху, чтобы уничтожить даже намек на ее благородное происхождение!» Софи вопросительно покосилась на Лэнгдона. Тот подтвердил кивком. Тогда она спросила у Тибинга: «Но какое дело церкви было до того, что Мария и Магдалина...» «Благородных кровей». Англичанин улыбнулся. «Милое мое дитя, церковь волновала не столько царское происхождение Марии, сколько ее отношение с Христом, который тоже принадлежал к царскому роду. В Евангелии от Матфея говорится, что Иисус происходил из дома Давидова. Как известно, Давид был потомком самого царя Соломона, царя еврейского народа. «Женись Христос на Марии, он бы объединился со знатным родом Вениамина, связал эти два царских рода и создал мощнейший политический союз, имел бы законное право претендовать на трон и возродить правящий царский род, как это было при Соломоне». Софи поняла, что Тибинг подходит к кульминации своего повествования. Сам же Тиббинг заметно оживился. «Легенда о чаше Грааля — это легенда о царской крови. Упоминание в легенде о сосуде с кровью Христа на деле означает упоминание о Марии Магдалине, женском лоне, несущем царскую кровь Христа». Слова эхом обошли просторную комнату, прежде чем укоренились в сознании Софи. «Мария Магдалина?» Несла в себе царскую кровь Иисуса Христа? Стало быть, у Христа, могло быть. Тут она умолкла и вопросительно взглянула на Лендона. Могло быть, потомство, улыбнувшись, закончил он за нее. Софи так и замерла, точно громом пораженная. Итак, провозгласил Тибинг, сейчас перед вами. Раскроется величайшая из тайн в истории. Иисус не только был женат, он был отцом. А Мария Магдалина, дитя мое, была священным сосудом, носившим его ребенка. Тем священным лоном, призванным продлить царский род той лозой, на которой зрел благословенный плод их любви. Софи почувствовала, как тонкие светлые волоски у нее на руке встали дыбом. Но как же получилось, что этот факт на протяжении веков оставался тайной? «Да Господь с вами!» — воскликнул Тибинг. «Чем угодно, только не тайной! Именно царское происхождение Иисуса стало источником самой захватывающей из легенд всех времен легенды о чаше Грааля». На протяжении веков об истории Марии Магдалины кричали и вопили на каждом углу, на разных языках и с помощью всевозможных метафор. Ее история повсюду стоит только прислушаться и присмотреться внимательнее. Ну а документы Сангрил, спросила Софи, это тоже аллегория, доказывающая царское происхождение Христа? Да. Когда, выходит, легенда о чаше Грааля есть не что иное, как повествование о царской крови? — Причем в самом прямом смысле, — заметил Тимминг. — Само слово «сангрил» происходит от «сангрел», что в переводе означает «святой Грааль». Но в древности слово «сангрил» имело другую разбивку. Тибинг взял листок бумаги, насарапал что-то на нем и протянул Софи. Она прочла ⁇ Сан-Риал ⁇ и тут же перевела ⁇ Слово сочетание ⁇ Сан-Риал ⁇ в буквальном смысле означало ⁇ Королевская кровь ⁇